Вера Черкова и Иван Савин. Спящий красавец. Глава первая. «Мне бы никогда не хватило на такое терпение», — спокойно призналась Ее Величество Беатрис II, придирчиво оглядывая строгую роскошь просторного проходного зала, выбранного для проведения необычного мероприятия. Витражи высоких окон, тянувшихся вдоль наружной стены, — Расписывали замысловатый узор наборного паркета веселыми цветными бликами, дотягивавшимися до неглубокой ниши во внутреннем простенке. Игра светлых пятен придавала сказочной таинственности размещенному за стеклянной перегородкой ложу. Там на высоковзбитых перинах, пышно затрапированных отделанными изысканной золотой вышивкой шелковым покрывалом, мирно спал статный красавец, одетый в самый роскошный костюм из белой парчи. Его слегка вьющуюся гриву русых волос венчала королевская корона, а наискосок через грудь тянулась золотая перевесь, удерживающая усыпанные каменьями ножны, хранящие родовой кинжал. «А мне хватит!» – упрямо объявил он, распахивая темно серые глаза. «Всего-то два часа утром и два вечером. Они же пойдут быстро, чего ждать, когда человек спит!» «Но если тебя раскусят или сам проколешься, я ничего не знала», предусмотрительно предупредила его матушка. «Но ругать и падать в обморок буду всерьез. Король протянул руку и нажал потайной рычаг. Стекло медленно втянулось куда-то внутрь стены, и его величество ловко спрыгнул с довольно высокой постели. Снял корону и перевесь, небрежно кинул на ложе и, расстегивая на ходу камзол, направился к окну. «Я не против. Ругай. Можешь даже отвесить пару оплеух. Буду только благодарен. Заслужил». Он распахнул окно, с наслаждением вдохнул свежий весенний воздух, напоенный ароматами цветущих яблонь, и снова обернулся к матери. «Ввели мату расширить вентиляцию. Там душновато». «Скажу», — пряча вздох, кивнула она и тихо добавила. «Обить не стану». «Никогда не била. Ты же знаешь, я против подобных методов». «Тем более ты, Тервальд, и сам себя уже сто раз морально высек». «Так ведь за дело!» — пожал плечами его величество и с досадой стукнул кулаком по резному подоконнику. «Так сглупить». «Неправда. Каждый на твоем месте растерялся бы». на защиту сына Ее Величества. «И это вообще было делом твоей охраны. Куда они смотрели?» Да знала она уже куда. Не раз слышала за эти месяцы. Он и сам давно разобрал по секундам тот проклятый осенний день и отыскал все свои ошибки. Легкомысленные, беспечные до глупости и потому еще более обидные. Не подобает королю совершать такие всего за пять лун до своего последнего совершеннолетия. «Двадцать семь – важная веха». Возраст, когда можно единолично выбирать советников, друзей, спутницу жизни и просто править страной, наконец. Сейчас этот момент уже близок, всего несколько дней осталось. И не только тервальд, все королевство заранее готовится к знаменательному событию. А тогда, поздней осенью, тоже заблаговременно готовились к большой королевской охоте. Несколько десятков егерей и сотни найденных селян чистили и прорубали тропы. Освобождали от камней и бурелома просторную поляну, выбранную ареной решающей схватки с огромным сикачом. Еще возводили вокруг высокий забор из бревен, а над ним галерею для самых азартных зрителей. И маскировали все это еловыми и можжевеловыми ветвями, чтобы зверь загоди не учуял запах толпы и не опомнился. Или не ринулся на зрителей. Казалось бы, предусмотрели все возможные случайности и повороты судьбы. Везде поставили указатели, направления и знаки, на опасных участках караулили егеря. За ареной следило трое магов, но беда, как чаще всего случается, пришла, откуда никто не ждал. В тот раз, как и обычно, Тервальд был в группе загонщиков. Опытные собаки подняли слежки матерого зверя, разозлили и начали заманивать на тропу, ведущую к арене. Сикач бесновался, гонялся за изворотливыми врагами и все более приходил в неистовство. В его маленьких глазках горела ярая ненависть, с клыков капала пена, а на носу расползлось кровавое пятно. Кабан где-то поранился. и это добавляло ему бешенства. Но короля тревожил не он, а Линд, молоденький помощник, недавно назначенный секретарем. Юноша чуть не на коленях напросился в эту группу, заверяя всех, что он уже не раз охотился с отцом. Теперь же, по его белеющему лицу и сжатым до боли кулакам, все окружающие понимали, что парнишка солгал. И дичь прежде была посмирнее. Тервальду следовало бы отругать лгуна и оставить на месте, под присмотром надежных егерей. Но тот выглядел все более жалко. того и гляди в обморок рухнет. А это позор на всю жизнь. Злоязыки и придворные еще не один год будут дразнить незадачливого охотника и на всех приемах и балах колоть упоминанием конфуза. И вроде по делам бы, но во всем другом парнишка просто клад. Быстрый, ловкий, внимательный, и память хороший, и почерк отличный, и не пьет, не гоняется за горничными, и ни с кем не объединяется против их мнимых врагов. Идея пришла внезапно, когда мчавшиеся за тикачем загонщики почти достигли одной из ведущих кореней расчищенных троп. Линд крикнул король, придержав коня: «Справа тропа! Скачи по ней! Предупреди, что мы близко!» Юный секретарь кивнул, явно не в силах рожать рот, и, повернув вправо, пришпорил своего скакуна. Мелькнул мимо его плащ дерзко отороченный волчьим мехом, зашуршали кусты, и никто потом не мог сказать, почему это так разъярило кабана. Достигли подранного носа волчий запах. а может, зверь разглядел на конец других врагов, покрупнее легавых. Как бы там ни было, но оставив собак, сикач ринулся за секретарем. Тот пустил коня в безумный галоп, прижался к его шее, спасаясь от ветвей, и более не следил ни за дорогой, ни за своим скакуном. Пусть везет, куда вывезет. Тервальд ругнулся и помчался за ними, надеясь, что его смерч, чистокровный быстроходный тахарский жеребец, легко догонит секретаря, взявшего с конюшни одно из самых смирных животных. Не тут-то было. Лошадь Линда, заслышав позади себя угрожающее сопение и хруст ветвей, тоже почуяла опасность и понеслась на пролом сквозь кусты. Королю поневоле приходилось держаться выбранного ею пути, чтобы не упустить Линда, летевшего напрямик к заваленному буреломом оврагу. В какой-то момент на перерез кабану выскочила смелая псина. Он не заметил, но свое дело она сделала. Снова отвлекла зверя на себя и увела на выбранную для него дорожку. Они вдвоем так и продолжали ломиться через нехоженный лес. Король прекрасно осознавал, сколько бед ждет их впереди, даже если парнишка и не переломает себе все кости, рухнув во враг. Ничуть не лучше будет, если он выскочит на кого-нибудь из бродящих по лесу дам. Многие из них отказывались смотреть на арену и проводили время с пользой – в прогулках, беседах, флирте и сборе поздних ягод и орехов. Не для еды, просто из желания похвастать затянутой в новую амазонку фигурой. Но как не пытался Терваль догнать мчавшуюся неведомо куда лошадь Линда, расстояние между ними сокращалось очень постепенно. Вот уже мелькнул впереди просвет между деревьями, означавший приближение врага или опушки, и надежды почти не осталось. Как вдруг дорогу секретарю заступил мужчина в узнаваемом бледно-серебристом одеянии мага, из губ его величества сорвался вздох облегчения. Пронесло. Что там делал магистр с замершей статуей лошадью Линда и с ним самим, Тервальд не разглядел. пролетел мимо и, повинуясь вспыхнувшему в воздухе указателю, свернул левее. Как вскоре стало ясно, расчищенная тропка велась почти рядом, лошадь секретаря все время ломилась через кусты в пяти шагах от нее. Эта стежка и вывела короля на дорожку пошире, тянувшуюся вдоль опушки и сворачившую коренье. Оттуда уже доносился гул, разгоряченный зрелищем толпы, выкрики загонщиков, кабани рык и визг дам. Тервальд пришпорил коня, спеша оказаться вместе со всеми и понесся стрелой. Откуда сразу за поворотом взялась на тропе медленно бредущая группа дам, он не понял, но успел свернуть на обочину, чтобы никого не сбить. И это оказалось самой непростительной ошибкой. Конь успел сделать лишь несколько скачков, как резко остановился, громко заржал и рухнул на колени, сильно поддав крупам. От этого толчка и по инерции король вылетел из седла, как камень из прощи, и перелетел через кусты. Позже он вспоминал мелькнувшую мысль о том, что нужно сжаться, чтобы не врезаться головой в дерево. но не помнил, успел ли сделать хоть что-либо. Все, что сохранило память, это страшный удар спиной о какой-то твердый предмет и противный хруст под правой лопаткой. А потом тело пронзила нестерпимая боль, мгновенно сменившейся темнотой и тишиной. Мир вернулся так резко, словно и не исчезал. Ни газ, свет, не пропадали чувства и мысли, не таяла невыносимо мучительная боль. Просто появился еле заметный аромат увидающих трав, влился в грудь сладкий вдох осеннего воздуха, а по языку потекла прохладная струйка кисловатого питья. И было оно так желанно и необходимо еще помнящему отзвук боли королевскому телу, что Терольд властно потянулся за кружкой дрожащей рукой. Не вышло. Руку мгновенно перехватили и вернули назад. С, -с, -с, -с, -с" тихо шепнул кто-то женским голоском. «Лежите смирно, вам двигаться нельзя. Я вас связала, маги развяжут». «А ты кто?» бдительно осведомился король и сам поразился, услыхав свой голос. «Какое-то жалкое овечье блеяние, а не королевский грозный рыб!» «Лекарь!» – пробормотала девушка и с огорченным вздохом поправилась. «Травница!» Теперь Тервальд и сам, скосив глаза, разглядел ее силуэт, склонённый над его правым плечом. «Ничего особенного, травница как травница!» Тёмно-серый плащ того фасона, что носили лет тридцать назад, шитый из дешевого сукна, бледно-нетронутые румянами щеки и губы, И неожиданно яркий взгляд золотисто-карих глаз, словно освещенных солнцем, хотя погода вполне соответствует концу ноября, пасмурно и холодно. «Мне нужно помыть руки», Виновато шепнула травница, стряхнув в жаждущие рот короля последние капли. Но они уже близко. Тероль привычно проверил взглядом правдивость ее слов и прикусил язык. Манжеты длинных рукавов, выглядывавших из-под немодного серого плаща, были залиты слегка побуревшей кровью, и трудно было не догадаться, чья это кровь. его собственное. И значит, ничего ему не почудилось и не приснилось. Не страшный удар, не столь же жуткая боль. Он в самом деле серьезно ранен, и эта невзрачная девушка его лечила. Во всяком случае, боль убрала, теперь от нее не осталось и следа. Ну а что там с раной? На самом деле лучше смотреть магом. У Тервальда глаз на затылке нет. Они действительно появились очень быстро. Не прошло и двух минут, как за кустами раздался топот копыт. Потом шелест облетевших кустов, и рядом с Тервальдом рухнул на колени придворный магистр. «Ваше Величество, вы меня слышите? Где у вас болит?» Встревожно заторотворил Анцельс, обычно отличавшийся степенностью и невозмутимостью. «Слышу!» — крипло отозвался король. «Уже не болит. Она залечила. Или это зелье? Травницам меня чем-то поила. Но сначала боль была жуткой. Я даже сознание терял. И хрустело ребра под правой лопаткой. Он спеленат. Тихо просветил магистр и его коллега. Или Жанка поднята? Это не травница и тем более не лекарь. Неважно. Руки магистра медленно двигались вдоль пострадавшей спины короля. Какой у нее дар? Но сделано почти невозможно. А куда она делась? Пошла руки мыть, буркнул король, складывая в уме начинающую вырисовываться картинку. У нее все манжеты были в крови. Не мудрено, мрачно заметил третий маг. «За эти полчаса из вашего величества вообще могла бы вся кровь выхлестать, но что-то долго она не возвращается». «Вернется», — уверенно возразил король, предпочитавший судить людей по поступкам. А эта девушка без просьб и сомнений сделала для него столько, что сомневаться в ее словах было бы верхом неблагодарности. Однако травница так и не вернулась. Ни сразу, ни через полчаса, потребовавшихся Анцельсу, чтобы уговорить его величество на перемещение в карету. Не пристало раненым королям валяться на травке, как каким-то бродягам. И маги с егерями, посланные на ее поиски, тоже никого не нашли. Как не нашли и того, кто привез девушку на охоту. Выяснилось, что приглашения на это грандиозное мероприятие рассылались лишь мужчинам. А кого из женщин взять с собой и сколько, они решали сами. Кто-то брал родню и жену, кто-то полезных людей, кто-то легкомысленных ветрениц. И нужно признать, они очень оживляли невеселые, в общем-то, события. а старомодную девицу, не блиставшую ни остроумием, ни красотой, ни нарядом, не привозил никто из приглашенных. И все остальные тоже не признались, хотя дознаватели всем клятвенно обещали не причинять девушке никакого вреда. Бесполезно.